«Капитан Блатт, говорите вы? Капитан Блатт? Но не этот же флебустиер! Не...» «Вот именно! Флебустиер, пират, бунтовщик и беглый каторжник, а за голову которого английское правительство положило на награду в тысячу фунтов стерлингов!» «В тысячу фунтов!» Декулевен шумом втянул в себя воздух. Взгляд его темных с красноватыми белками глаз вонзился в спасителя его супруги.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 «Выдать его вам? Выдать вам моего гостя? Человека, столь благородно оказавшего мне услуга, которая привела его под мой кров? Нет, сыр, нет! Об этом не может быть и речи!» Так говорил полковник, демонстрируя перед капитаном Бладом некоторые остатки порядочности. Но Маккартни оставался серьезен и невозмутим. «Я понимаю вашу щепетильность и уважаю ее, но долг есть долг!» «А я плевать хотел на ваш долг, сэр!» Майор заговорил более сухо «Полковник Декулевен, разрешите напомнить вам, что я располагаю кое-какими средствами, чтобы подкрепить мое требования и мой долг заставит меня прибегнуть к ним!» «Что такое?» Полковник Декулевен был ошеломлен. «Вы угрожаете мне применением оружия здесь, на французской территории? Если вы будете упорствовать в вашем неуместном данкеходстве...»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 «Вам, разумеется, придется выдать меня ему, мой дорогой полковник. Награду вы получите от английского правительства тысячи фунтов стерлингов, сорок тысяч реалов». Оба офицера прискочили от неожиданности, и у обоих почти одновременно вырвалось недоуменное восклицание. Капитан Блак пояснил. «Так оно получается по условиям соглашения, на соблюдение которого настаивает майор Маккартни. Награда за поимку любого беглого преступника —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 «Не лезьте в бутылку, майор. Обдумайте все хорошенько. У вас есть время до вечера. 1000 фунтов стерлингов — это куча денег. Вы на своей службе у короля Якова не заработаете такой суммы в один день. И даже в один год. И вы уже отлично понимаете теперь, что схватил меня. Вы тоже ничего на этом не заработаете». Макартни закусил губой и испытывающе покосился на полковника Де Кулевена. «Это...»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 «Можете быть совершенно спокойны на этот счет». Маккарт не переводил взгляд с одного лица на другое. соблазнул явно слишком велик». Он хрипло выругался. «Я возвращусь в шесть часов», — резко сказал он. «Со стражей, майор? Или один?» Задал коварный вопрос капитан. «Это... Там видно будет». Майор вышел, и они услышали за дверью его тяжелые шаги. Капитан Блак подмигнул полковнику и стал